Глава 27 Я получил твое письмо, Андре. Ты никогда не отступишь. Ты пишешь, что имеешь все шансы на успех, но в случае провала тебе не оставят ни одного шанса. Я так понимаю, ребенок уже у тебя. И не говори мне, что дело твое благородно. Я знаю, что ты чувствуешь благородством там и не пахнет. «Раньше я чувствовал то же самое. Это азарт, Андре. Но ты не в казино. Ты играешь не на деньги. На кону жизнь и здоровье. На кону твоя репутация, свобода, если захочешь. Эти волки съедят тебя с потрохами. Они не дадут и шанса хоть что-то исправить или переиграть. Да и что ты будешь переигрывать, если что-то пойдет не так?» «Тебя не оправдает даже суд присяжных, никто не пойдет против ребенка, никто не знает тебя лучше, чем я, но даже я не могу тебя поддержать». Доктор Берг, не дочитав письмо, смял его и бросил в корзину кучу таких же смятых бумаг. Прошло уже три месяца с момента усыновления и два с начала приема лекарств. По словам мальчика, чувствовал он себя хорошо, да и все показатели были в норме. Костыли Андре забрал. Он настаивал, чтобы ребенок опирался лишь на одну руку. Элен должна была поддерживать мальчика, когда проводила с ним все бытовые процедуры. По дому были расставлены спортивные снаряды, Жаэль занимался каждый день до и после приема лекарств. Никаких ходунков и костылей, только медикаментозная терапия. «Он уже увереннее встает на правую ножку», — сказала как-то Элен за обедом. «Да, грамотный подход — это уже полдела». Андре пережевывал мясо. «Сколько он еще будет принимать лекарства, дорогой?» Элен не хотела лезть в лечение, которое выбрал ее муж. Все же Андре лучше знал, как лечить ребенка, но последние несколько дней Жаэля тошнила после этих пилюль. Тогда Элен хотела почитать инструкцию, но нигде не могла ее найти. Как и откуда Андре достал эти пилюли, и какие у них были противопоказания, она до сих пор не знала. «Не нужен ли перерыв?» – еще раз спросила она. «Не нужен», — отрезал он, «мы можем получить откат». «Но ведь и так все хорошо, Андре». «Не совсем». «Что значит «не совсем»?» — не поняла Элен. «Курс препарата рассчитан на три месяца. Самый сильный эффект должен наблюдаться в первые полтора месяца лечения, после только остаточная терапия. Если не будет прогресса сейчас, явного прогресса, то значит...» Он замолчал и уткнулся в тарелку. «Что значит?» «Значит, это лекарство не отличается от ему подобных». «Но мы же не пробовали другие препараты. Да и куда мы торопимся? Можно же испробовать все. Зарубежные аналоги, например. Ты не понимаешь. Я знаю, их сложно достать, но...» «Ты не понимаешь, Элен. И может быть, недешево?» «Это мое лекарство, Элен!» Андре ударил ножом по столу, тем самым, которым только что резал мясо. Нож воткнулся в столешницу и болтался, как маятник, от оси обратно. Элен смотрела на мужа и не могла ничего сказать. Первый раз в жизни она видела его таким. «Твое лекарство?» – переспросила она, когда месье Бёрк выдернул нож из столешницы. «Да, это моя разработка. Я потратил на нее не один год». Андре стоял у стола, упершись в него руками и никак не мог отдышаться. Грудь его ходила ходуном, руки дрожали, вены на них напряглись и заметно проступали через покрасневшую кожу. Никогда еще он не был так взбешен. Лен подошла к мужу и обняла его сзади. «Я всегда знала, что ты гений, мой дорогой. Ты спасешь, ты вылечишь нашего мальчика. Как же она раздражала его!» Берку так и хотелось крикнуть, что мальчик этот не их, и она не его, и он ей никакой не дорогой и не хочет им быть, но он все же сдержался. «Все идет хорошо», — Лен поцеловала его в спину. «Не так, как планировалось», — процедил он сквозь зубы. «Кем планировалось? Есть какие-то сроки?» — не поняла она. «Забудь». Он вырвался из ее объятий и пошел из кухни. Обернулся. «С завтрашнего дня увеличим дозу». Но у ребенка и так проблемы с желудком, взмолилась Элен, однако Андре лишь хлопнул дверью. День 92. Андре Берг склонился над письменным столом и быстрыми движениями шариковой ручки заполнял тетрадные листы. Он уже почти уткнулся носом в стол, глаза его слепались, но спать было нельзя. Андре почти не спал все эти дни. Ему казалось, он делает что-то не так, но он не понимал, что именно. «Это все сомнения, недосып», – размышлял он про себя. «Страх перед результатом, перед великим днем, когда я приду к этим снобам и ткну им в лицо результатами лечения. А они будут, они уже есть. Пусть смотрят, пусть изучают. Я заломлю такую цену за права на использование рецептуры, мало им не покажется. А если покажется много, то продам препарат за границу». Мысли его сбивались, путались, подходили к концу и вновь возвращались в начало. Мечты о будущей славе туманили его и без того тяжелую голову, он продолжал писать. Заметное улучшение в работе нервных окончаний нижних конечностей. Пальцы правой ноги сгибаются и разгибаются без прямого нажатия на мышцы, то есть самостоятельно. Пациент уверенно встает на правую ногу, ступня ровно касается поверхности. «Левая нога все еще в тонусе. Увеличить дозу препарата на одну треть от суточной нормы». Андре Берг поставил точку, закрыл тетрадь и уложил ее в ящик стола. Дневник наблюдения за пациентом он вел каждый день. Впоследствии все это станет частью его научной работы. «И, конечно же, надо будет написать статью в один из журналов», рассуждал он по дороге в спальню, «но это потом, все потом». Жаэль давно уже спал у себя в комнате, на часах было полвторого ночи. «Ложишься?» – спросила Элен, когда муж ее вошел в комнату. Он никогда не входил тихо, никогда не считал нужным беречь ее сон. «Да», – сказал Андре, – «если у меня будут проблемы со сном, это может сказаться и на работе». Элен хотела напомнить мужу, что он уже год как уволился из института и нигде после этого не работал. На что они жили, миссис Бёрк даже не представляла, но промолчала, не сказав ничего. «Наверное, у него были какие-то накопления», — подумала она. «Пожалуй, лучше об этом не думать». «Я написал месье Перро», — вдруг сказал он, расправляя спутанное одеяло и укладываясь в постель. «Я написал ему, что продолжаю эксперимент». Он снял носки. «И скоро представлю им ошеломительные результаты!» Опустился на подушку. «Эксперимент?» — не поняла Элен. «Они думали, я ушел на покой, уволился из университета. Они хотели списать меня со счетов, но я покажу им, кто такой Андре Бёрк!» «Эксперимент?» — повторила Элен, и голос ее уже не был таким мягким. «Не придирайся к словам», — сказал Андре, повернулся на бок и выключил светильник. «Лечение! Я продолжаю лечение!» Больше он не сказал ей ни слова. Элен повернулась на свою сторону, но так и не смогла сомкнуть глаз. Что-то страшное отворилось в их доме, что-то, о чем она и понятия не имела, но, похоже, была соучастницей этого. День 96 -й. Андре Бёрк заполнял дневник наблюдений. Заметное улучшение в осанке и походке ребёнка. Голова уже не склоняется на бок, левая нога всё ещё в тонусе. — Дорогой, — в кабинет постучалась Лен, можно тебя на минутку? — Я занят. Не взглянув на неё, он продолжал скрести ручкой по пожелтевшим листам в клетку. — Иди, мне нужно работать. — Это серьёзно, — голос Лен дрогнул. — Мне кажется, с ребёнком что-то не так. Месье Бёрк опрокинул стул и выбежал из комнаты. Жаэль неподвижно сидел на кровати и смотрел вперед, в пространство, в стену, в никуда. Андре подошел к ребенку, придвинул стул и сел напротив. «Жаэль!» — обратился он к мальчику. «Жаэль, ты слышишь меня? Сколько пальцев я показываю!» «Он не слышит!» — разрыдалась Лен. «Он ничего не слышит! Господи!» «Замолчи!» — крикнул на нее месье Бёрк. Мальчик не двигался с места. Он смотрел на профессора стеклянным, застывшим взглядом, будто не на него, а сквозь, будто не чувствуя даже, что перед ним кто-то есть. Элен зажала рот руками, не давая вырваться крику, только изредка невнятные всхлипы проходили сквозь ее тонкие пальцы. Доктор достал из кармана небольшой фонарик и посветил мальчику в глаза. Ребенок зажмурился. Хорошо. Сказал Андре. Потом резко хлопнул у самого его уха. Ребенок вздрогнул, но снова застыл. Все нормально, подытожил Берк. Все нормально. Небольшой побочный эффект. Сделаем перерыв на пару дней. На пару дней! не выдержала Элен. На пару дней! уже кричала она, вытирая с лица из сопли и слюни и всю подступившую истерику. «Хорошо, хорошо», – Андре встал со стула, – «на пару недель, сделаем перерыв на пару недель, и, пожалуйста, не надо вот этого всего», – он указал брезгливым жестом на ее заплаканное лицо. «Я не люблю истерик, да и ты пугаешь ребенка». «Я пугаю ребенка?» Она вцепилась в мужа обеими руками, схватив его за грудки. «Я пугаю ребенка!» — громким шепотом процедила сквозь зубы. «Ты взял его как подопытную мышь и ставишь на мальчика незаконные опыты! Я все поняла!» «Странно, что до нее дошло», — подумал Берг. «Впрочем, рано или поздно это должно было случиться!» «Я не ставлю на нем опыты, Элен!» Он освободил свой смятый ворот от ее дрожащих мокрых пальцев. «Я спасаю других детей уже сейчас. Я спасаю...» «Да тебя он говорил, играл, видел меня. Он был нормальным ребенком. А сейчас посмотри на него. Он же не видит нас. Ты же взял его для опытов, как крысу». Глаза Елен блестели настоящей яростью. Никогда он не видел ее такой... «Я лечу, и его...» Андре попытался снизить тон. «Ты не видишь?» он лучше ходит. Я вижу, что он стал другим. Я уже давно это видела и говорила тебе, но ты не хотел ничего замечать. Успокойся. Андре схватил Лен за тонкие плечи, приподнял так, что ноги ее оторвались от пола и сжал руки так сильно, что казалось, сейчас сломает ее. Мне не нужны твои истерики, все идет по плану. Дай ему сутки и завтра он придет в себя. Он хлопнул дверью, а Элен так и осталась в детской комнате. Она уже не плакала, она и сама боялась, что испугает ребенка, склонилась над Жаэлем и, погладив его по голове, сказала «Тебе нужно поспать, сынок». Ребенок молчал, он даже будто бы моргал реже. Элен закусила губу, чтобы не разрыдаться при нем, и осторожно положила Жаэля в постель, подоткнув одеяло ему под ноги. Андре Берг уже спал, когда Элен встала с кровати и, не надев тапки, не включив свет, вышла из комнаты. Сколько было на часах, она не знала, судя по темени за окном около трех, ей это было неважно. Ничего не имело значения, кроме правды, которую от нее скрывал муж, или тот, кто лишь назвался ее мужем. Элен была достаточно умна, чтобы понять причину их брака, но и достаточно одинока, чтобы в нее не поверить. Она также любила его, так же жалела, так же считала гением, слегка спятившим на все же. Вот только ребенка она успела полюбить больше. Что если завтра Андре переборщит с дозой и вообще убьет мальчика? Его посадят, ее посадят. Этого она не могла допустить. В комнате мужа было темно. Элен прошла к письменному столу и открыла выдвижной. Ящик.